Глава 10. Всевидящее око ада. Демоны пробежали несколько шагов, после чего остановились посредине тронного зала, тяжело дыша. Асшара была в бешенстве и одновременно в ужасе. Страх и ненависть те эмоции, что заставляют делать самые большие ошибки как людей, так и демонов. Рогнар понимал это и должен был остановить девушку, должен был срочно придумать что-то, что поможет ей справиться с подступающим взрывом эмоций. Не в силах сдерживать себя, Ашара закричала. Пол под ногами задрожал, а стекло в потолке лопнуло острым дождём, осыпаясь на их головы. Но девушки было мало. Воздух вокруг неё, казалось, затрещал от напряжения, волосы начали развиваться от несуществующего ветра. то тутто там начали вспыхивать алые искры. Асхара, Рогнар неуверенно сделал шаг в её сторону, опасливо озираясь по сторонам. Что? Что ты мне скажешь? Она резко обернулась на голос. В лицо девушки исказилось от ярости, и без того бледная кожа стала белой как снег, алые глаза горели. Тяжёлой поступью она подошла к нему вплотную, занесла руку, но замерла, почти коснувшись лица и окулата Успокойся, ладно? Остынь. От резкого голоса брата Рогнар вздрогнул. Смотри на меня, не на него. На тебя. О, с удовольствием. Асчара метнулась к демону, как хищник, учуевший запах крови. В следующий раз скажи своему братишке, в следующий раз я не выпущу тебя из-под своего присмотра, раз ты не можешь контролировать себя, если что-то идёт не по твоему плану. Осадил её вилял. Или он просто напомнил тебе о вашем расставании, даже если так Его чёрные и голубые глаза похолодели. Это не повод сходить с ума. Асшара дёрнулась вперёд, как пёс на привязи, которого дразнит деревенский мальчишки, но она не учла, кто перед ней стоит. Схватив девушку за предплечье, Ал притянул её вплотную к себе, взял за подбородок, вынудив не разрывать зрительного контакта. Ноздри Асшары раздувались, а верхняя губа непроизвольно дёргалась в безмолвном рыке, но это не производило на Вилиала должного эффекта. казалось, он наслаждается подобным зрелищем, как губка впитывая её злость. И я раз девушке утонула в его тенях. Легче. И акулац склонил голову к плечу, глядя на успокаивающуюся Асшару. Хорошо. А теперь запомни. Гнев отупляет. Сделай его не пылающим, как сейчас, а холодным и трезвым. Пусть он придаёт тебе сил, а не сжигает изнутри. Теперь ты Не выпуская девушку из своих рук, Вилял перевёл строгий взгляд на брата. В подробностях расскажешь мне, какого святого духа там произошло? Ты мне не, если бы не я, а Шара сейчас бы разнесла весь этот дворец, не оставив камня на камне, тогда как ты только и мог, что мямлить. Причину такого твоего поведения мы, кстати, тоже разберём. Тебе надо переодеться. Ал коротко глянул на девушку. Пусти. Значит, надо. Тебя я потом найду. Бросил демон и тут же вместе со Сшарой провалился в тень под собственными ногами. — Ты сдурел? — вскрикнула она, отпрянув, но не смогла сделать больше одного шага. Вилиал все еще крепко держал ее за руку. — Успокойся, принцесса, а то дворец уничтожишь. Я не... Она осеклась. Насколько все было плохо. Появились алые искры, и Акулат выпустил ее из цепкой хватки своих пальцев. — Не расскажешь мне один маленький секрет? А лучше два. — Да. Не слишком ли жирно, хмуро спросила Асша, раскрестив руки на груди. Нет, потому что это имеет большое значение. Первое: почему Рогнар опекает тебя? Почему так беспокоится и боится сделать даже шаг во вред? Второе: что было между ним и Лариной? Не знаю, почему Рогнар так относится ко мне. Просто любит, наверное. Не знаю. Демоны любят только раз. Я любила его, но то, что он даже не попытался бороться за нас, она разочарованно покачала головой. — Видимо, мне суждено остаться одной. Горько вздохнула Асшара, но, осознав, кому и что говорит, тут же встрепенулась. — Что до них с Лариной, они встречались несколько десятилетий. Приличный срок, да? — Из-за чего разошлись? — Не знаю. Может, потому что у нее просто невыносимый характер, — предположила она. — Ладно, спасибо. Велиал уже развернулся, чтобы уйти, но так и не сделал шаг. — Рассказать секрет? Он бросил хитрый взгляд из-за плеча. Какой? Я думаю, демоны любят не раз, и даже не два. Мы влюбляемся как и люди, но с каждым разом любим всё сильнее и сильнее. Поэтому в какой-то момент считаем, что этот раз не последний, а тот самый, истинный, единственный. Ал подошёл к Ашхаре и тепло улыбнулся, отчего в уголках его глаз появились лучистые морщинки. Сердцу не прикажешь, помнишь? Мы намного ближе к людям, чем хотим казаться. Просто всем удобнее считать, что в жизни любовь бывает лишь однажды. Представляешь, сколько бы жили демоны, если бы думали так же. Кажется, ты открыл секрет бессмертия. Асшара закусила нижнюю губу, стараясь скрыть непрошеную улыбку. Ты уже любил? Да, и кажется, скоро полюблю вновь. Они не знали, что ещё сказать, но делать шаг в сторону не хотелось, поэтому они просто стояли, глядя друг на друга. Первы сдалась от шара, поджав губы, она опустила взгляд в пол и всё же отступила, не находя в себе сил оставаться так близко рядом с вилялом. Хорошего путешествия, принцесса, кивнул демон, тепло улыбнувшись напоследок. Череда гор, видневшаяся из окон дворца, была границей, за которой находились врата ада, в которые в этот мир входили все души. Первое, что происходило с душой после смерти суд. Приговора только два: ад или рай. Когда душа попадала в ад, состоялось подобие второго слушания, на котором и принималось решение о наказании и его сроки. После этого душа вставала в колонну и ждала своей очереди, чтобы пройти сквозь врата, что могло занять не год и не два, а порой и века, что было одной из частей наказания. И только после этого человек попадал в руки своего мучителя и палача. Каждый день провенившимся предлагали выбор: мучение после Рай или конец страданий здесь и сейчас. Затем жизнь в аду. Мало кто выдерживал. Некоторые, такие как Мари и Катерина, становились слугами, но большинство душ попросту сгорали, не найдя в себе сил ни бороться, ни принять новую жизнь. Были и те души, отказавшиеся идти на суд, сбегавшие туда, откуда они пришли, во врата. И таких было немало. Они боялись суда и предпочитали прятаться. Иногда это были те, у кого остались незаконченные дела, но в результате все они становились потерянными, которые в конце концов, став добычей для охотников, ослабшие и побитые, вновь возвращались сюда. А с шара летело верхом на черноглавии с высоты глядя на очередь из тысяч душ в порванных одеждах, извивавшихся внизу змейкой, заканчивавшейся лишь у подножья гор. Там, в расщелине меж трёх вершин, возвышались огромные каменные врата в трещинах которых колыхались маленькие огоньки чёрного пламени по обе стороны от них сидели церберы и следили за порядком не позволяя никому раньше времени войти во врата тогда как жнецы подчинённые мортемы собиравшие души простых смертных ходили между рядов отца она увидела издалека как всегда во всём белом он стоял рядом с одним из церберов и говорил о чём-то со жнецом Накинув на голову капюшон, Аша рассказала Черноглаву спускаться, после чего соскочила на землю. Идя вдоль хрипящих и стонущих душ, девушка старалась не смотреть на них, как вдруг кто-то окликнул её. Аша замерла, как вкопанная, кровь застыла в её жилах. Она не думала, что когда-нибудь вновь услышит этот голос. Чуть повернув голову, девушка увидела Никиту. Измождённый, с грязными спутанвшимися волосами и в палаючих каме в лохмотьях, Он был тенью мальчишки, скрипевшего от лоска. Испуганно с каплей надежды он смотрел на нее, протянув руку, но Асшара отвернулась прежде, чем парень успел что-то сказать. Прибавив шагу, она почти побежала в сторону отца. — Ты вовремя! — Люцифер кивнул жнецу, разрешая удалиться. — И зачем нам быть здесь? Девушка скосила глаза в ту сторону, где стоял Никита, а потом перевела взгляд на возвышавшиеся врата. — Не люблю пыточные. Их вообще мало кто любит. Но ведь находятся те демоны, кто становятся палачами. У рожденных демонов среди них единица. Чаще всего это бывшие смертные вымещают свою боль на своих же сородичах. — Не знала, — честно призналась Асшара. — Но почему проход в... Она сосредоточенно нахмурилась. — Царство твоей матери находится именно здесь. — Потому что изначально ад состоял из одних только пыточных. Они прошли сквозь врата, поглощаемые тьмой. Некоторое время демоны шли в полном мраке, но вскоре тени отступили, уступая место свету и крикам. Они оказались в пыточных, которые простирались на сотни и тысячи километров вокруг. Бесконечный лабиринт из коридоров, вымощенных крупным булыжником, вилявших между маленькими глухими комнатушками без потолков, под светом одного единственного белого солнца на алом небе. Со всех сторон доносились крики и стоны, пропитанные болью. Воздух пах железом, горелыми волосами и плотью. Иногда к небу взметалось пламя, что могло означать лишь одно: очередная душа сдалась и сгорела, отправившись в небытие. Сглотнув подкатившую тошноту, Асша разжала кулаки, стараясь дышать как можно реже и реже. Обычные демоны, не работавшие здесь, предпочитали не бывать в этой параллельной реальности ада без критической необходимости. Исохшее лицо Никиты встало перед её глазами и девушку передёрнуло. Она не хотела думать о том, что с мальчиком будет дальше, но воображение против воли хозяйки нарисовало страшные картины, на которых с парня сдирают кожу, прижигают кровоточащие раны, выдёргивают ногти медленно, чтобы он прочувствовал каждое мелкое движение. а с жару передернуло, тошнота поднялась к самому рту, отчего она почувствовала привкус желчи на кончике языка. Они шли, казалось, целую вечность, окруженная этой какафонией звуков и запахов среди тысяч глухих дверей и стен, когда, наконец, Люцифер остановился на одном из перекрестков в небольшой круглой площади соединения семи разных дорог, центром которой был огромный камень с выбитой на нем пентаграммой. «Дальше мне нельзя». Люцифер встал в стороне, сложив руки на груди. Встань в центр и открой портал кольцом, как во дворце. Асхара вошла в круг и хотела было уже наклониться, чтобы встретиться со своей родственницей, когда в ней всколыхнулось желание спросить у отца о той самой Тесе, о которой говорил кукловод. Она подняла взгляд на Люцифера, внимательно всматриваясь в его расслабленное лицо. Хотела ли она сейчас задавать этот вопрос? Он и так по какой-то причине не хотел учить её контролировать ту разрушительную силу, что была заточена в ней, и говорил лишь то, что было удобно ему самому. Можно ли было надеяться получить правду? Тряхнув головой, лишь бы отогнать непрошеные мысли, Ашара наклонилась, коснулась кольцом холодного камня и провернула его. Контур пентаграммы вспыхнул чёрным пламенем. Мелкие языки огня прыгали в желобках, а потом взвились на огромную высоту, создавая непроницаемую стену. Когда пламя угасло, а шар уже исчезла, Люцифер ещё какое-то время смотрел на пентаграмму. Он видел сомнение на лице дочери, но не знал, с чем оно было связано. В предположении было слишком много, чтобы он мог дать хоть какой-то вразумительный ответ. Чёрное пламя взметнулось над Асшарой и, почувствовав в ней английскую кровь, нещадно обожгло своим жаром. Закашлявшись, она схватилась за горло, пошатнулась и оказалась в кабинете. Мягкий солнечный свет заливал всю комнату, отчего расписной потолок казался продолжением настоящего неба, по которому плыли пушистые кучевые облака. Только их неподвижность говорила о том, что это картина, а не стекло. У камина спиной к Асшаре, Стояла высокая женщина в чёрном платье в пол. Её длинные волосы были забраны в простой строгий пучок. Почувствовав появление посетительницы, она захлопнула толстую книгу, которую держала в руках, и повернулась к внучке. Скользнув по девушке хитро прищуренными глазами, она указала на пустоещее кресло. Садись, дитя. Можно даже не кланяться, нервно хихикнула Асхара и опустилась в кресло. Это люц наплел тебе о моём суровом нраве. Даже не услышав ответа, леди Исида закатила глаза, чем страшно напомнила девушке Ларину. Он слишком плохо обо мне думает и говорит. Ещё и сын называется. Зачем вы хотели познакомиться со мной? Вы ведь всевидящее око Ада? Да, но наблюдать и участвовать это разные вещи. Пусть я и пламя бездны, всевидящее око Ада и далее по списку. Я ещё и часть этой безумной, но от этого не менее невероятной семьи. И вы моя бабушка? Асшаре всё ещё трудно было принять сам факт такой сложной родословной. Верно. Женщина открыто улыбнулась. Думаю, тебе будет сложно называть меня бабушкой, поэтому можешь как и все звать леди Исида. Спасибо. Асшара облегчённо выдохнула. Ей было невероятно сложно привыкнуть к тому, что Люцифер её отец. а пламя бездны в роли бабушки. Это было выше нее. — Чем я могу помочь вам? — Мне? Леди Исидора смеялась. — Я просто хочу познакомиться с тобой. Я хотела предложить помощь. То, что происходит сейчас, — лишь начало. Тебе и твоим друзьям придется быстро повзрослеть. — Мои друзья? — Твоя племянница или сестра, тут даже и я путаюсь, и братья и акулаты, вы четверо повязаны. «Вы можете видеть будущее?» «Я способна видеть очевидное», — уклонилась от вопроса леди Исида. «Мы с ними совсем не готовы к тому, что грядет». Асшара тяжело вздохнула, откидываясь на спинку кресла и позволяя себе хорошенько обдумать свои следующие слова. «Не зачтите за дерзость, но в чем ваша выгода?» «Выгода? Боюсь, что моя выгода заключается в выживании сына и внуков». Ее голос стал холодным, как лед. Речь идёт не просто о войне, а об апокалипсисе во всех мирах. У тебя есть вопросы? Задавай их. Я готова помочь. Хорошо. Ашхара облизнула пересохшие губы. Вы, конечно, знаете, что у меня есть сестра-близнец, и она умирает. Я хочу помочь ей. Я послушала разговор отца и Круента. Они сказали, что она умрёт, несмотря ни на что. Да, кивнула Сида. Мы уже говорили об этом с Люцием. Твою сестру спасёт лишь возвращение её второй половины. Это не новость, но у меня слишком мало времени. Осталось меньше полугода. Я прошу вас, давайте оставим предисловие и будем говорить по делу. Сейчас время самое ценное, что у меня есть. Асшара подорвалась с места и, обняв себя за плечи, подошла к огню. Её трясло от осознания собственного бессилия, от бездействия и от того, что мир вокруг, казалось, ничуть не зависел от её действий. Это злило. Злило как и то, что вместо того, чтобы сразиться с кукловодом, Рогнар решил утащить её прочь оттуда. Злило, что сила выходила из-под контроля. Злило, что она не может сдержать собственные эмоции. Злило всё. Вижу, ты никак не продвинулась в украшении своей сути. Вижу, ты никак не продвинулась в украшении своей сути, заметила Леди Сида. Что? Девушка осмотрелась по сторонам, в воздухе пылали алые искры. И снова она не могла сдержать разрывающие её чувства. Простите, я не могу. Знаю, кивнула мать Люцифера, и в отличие от своего сына, готова предложить помощь. Как и отец, будете учить меня знать меру? горько усмехнулась Асхара. Спасибо, но этим я сыта по горло. Я могу предложить иное решение. Леди Сида встала и подошла к внучке. Дашь мне шанс помочь тебе. Они вышли на балкон, двери которого находились за письменным столом. Отсюда открывался вид на бесконечное синее море, которое сливалось с небом в белой дымке на горизонте. Волны разбивались белыми барашками о скалы, на которых стоял дворец, а где-то вдали кричали чайки. Асхара подошла к краю и полной грудью вдохнула солёный морской воздух с запахом водорослей и моллюсков. Леди Си достаяла у неё за спиной и ждала, когда внучка вдоволь насладится этой картиной. А теперь, когда ты смогла расслабиться, закрой глаза. Асхара подчинилась. Постарайся не думать. Просто делай то, что я говорю, и не думай о последствиях своих действий. Мне ты не навредишь, остальное не имеет значения. Подумай о том, что волнует тебя, что не даёт покоя, что отдаёт чесоткой под кожей. Подумай о том гневе, что разрывает тебя изнутри, что не даёт мыслям замедлить свой бег. Подумай о боли, что тебе причиняли близкие и чужие. Подумай о том страхе, что заставляет бояться смотреть в зеркало и двигаться. Воспоминания заметались в сознании без остановки, сменяя друг друга. Ларина, которая годами умничала на глазах у всей академии, демоны вытиравшие об неё ноги, учителя, смотревшие свысока, смех и шепотки за спиной. Асшара видела смерти и слезы, крики и издевки, ругательства и удары. Она вспоминала все те мерзкие слова, что сыпались в ее адрес, все те злые шутки. Перед глазами встали лица тех, кого она лишила жизни, те, в чьей крови испачкала руки, кому причиняла боль. Вспоминала и то, с какой легкостью мать говорила о своем выборе, как просто Люцифер и Круэнд рассказали правду как Рогнар даже не попытался бороться за них. Вспомнила всё. А теперь кричи. Словно слыша все её мысли, сказала леди Исида. И Ашара закричала, истошно, так громко, насколько вообще была способна. В этом крике смешались боль, страх, злость, обида, неуверенность, опасения, всё то, что не давало уснуть по ночам и не отпускало по утрам. Мир содрогнулся. Шум разбивающихся волн затих, птицы смолкли, осталась лишь звенящая тишина. Алая волна обрушилась на всё вокруг, уничтожая эфемерную реальность, созданную леди Исидой, оставляя лишь чёрное пламя, из которого и состояли её владения. По стенам дворца пошли трещины, окна бессильно лопнули, где-то наверху обрушилась башня, с рокотом осыпаясь вниз, утягивая за собой и стены, что были ниже. Но это ничуть не волновало хозяйку этого мира. Она с восторгом смотрела на тяжело дышащую девушку перед собой, которая еле находила в себе силы стоять, уперевшись руками в колени. Ещё, набрав в лёгкие побольше воздуха, Ашара закричала вновь. Тише, но сила внутри неё, казалось, была неисчерпаемой, она вновь ударила по миру. Ещё Она кричала снова и снова, пока её голос не охрип, пока колени не подкосились, а глаза не заслезились от переполнявших её эмоций. А теперь Ледия Сида подошла к Асхаре и приподняла её лицо, заставляя смотреть в глаза. Подними руку и воспроизведи это ощущение. Я не могу. Я можешь. Давай. Положив руки себе на колени, Ашхара закрыла глаза, стараясь найти искорки силы в той пустыне пустоты, что теперь была в её душе. Она так долго кричала, что всё её наполнение иссякло. Не было ничего, даже тех чувств, что до этого переливались через край. Ничего, прошептала она. Я ничего не чувствую. Открой глаза. Сейчас ты пустой сосуд. В тебе нет ни гнева, ни радости, ни страха, ни печали. И ты можешь всё. Девушка с безразличием смотрела на свои пустые ладони и пыталась вспомнить, что она чувствовала, когда кричала, кроме тех эмоций. Это была сила, вырывавшаяся из самой её сути, было её собственное пламя, которое сейчас больше походило не на пожар, как прежде, а на тлеющий уголёк. И Ашара представила, как этот уголёк загорается на её ладони. Прошло не больше минут, и прежде чем над ее рукой послушно вспыхнули алые искры. Те самые искры, что несли в себе смерть. Асшара шевельнула пальцами, и сила подчинилась, перетекая между фалангами рубиновой дымкой, пронизанной бордовыми нитями. — Ты можешь все. Леди Исида опустилась на корточки рядом с ней. — Так ты дашь мне шанс помочь вам? — Да. — Да. Около часа Асшаре понадобилось на то, чтобы силы вернулись к ней. Всё это время бабушка рассказывала ей историю, начиная с момента сотворения. Это было так страшно слышать всё о той, что старше самого этого мира. Но у Асшары не было ни сил, ни желания осознавать факт того, что мать её отца была женой его. Хотелось просто слушать эту бесконечную историю со сложными поворотами, живыми героями и неожиданными последствиями. Когда же Ашара смогла самостоятельно встать, Лидия Сида прервала свой рассказ, внимательно наблюдая за тем, как внучка разминает затёкшие плечи и хрустит пальцами. Я буду ждать вас завтра. Нас? Девушка замерла. Кого нас? Вас четверых, разумеется. Если вы продолжите тренироваться так, как тренируете сейчас, она недовольно цокнула языком. Виллиал и правда хороший учитель, но Люци не представляет, что грядёт. А если они откажутся, так убеди их. Я могу задать вам вопрос. Ашшара снова села на диван и начала теребить манжет своей накидки. Сколько хочешь? Мира, я могу помочь ей, только если вернёшь вторую половину её души. Леди Сида подошла к стеллажу с книгами и взяла одну из них, тяжёлую в железной оправе. Ритуал, который провели ангелы, очень сложный и, как по мне, варварский, но к нашему счастью обратимый. Она положила фолиант на стол и начала переписывать что-то на пергамент. Вы знаете, где искать вторую половину её души? Асшарас Надежда посмотрела на женщину, надеясь получить хоть какую-то подсказку. О вы. Я вижу лишь в пределах ада. Может, вы знаете, кто мог бы управлять потерянными десятками потерянных, как марионетками? Боюсь, на этот твой вопрос ответа у меня нет, прости. Асхара обречённо закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Даже тут она не смогла получить ответы на тревожащие её вопросы. Казалось, их просто не существовало. Кто ещё может знать что-либо, если в неведении осталось даже пламя бездна? Открыв глаза, девушка тоскливо посмотрела на восстанавливающуюся после разрушения иллюзию, созданную леди Исидой. Небо вновь стало ярко-синим, по нему бежали кучевые облака, парили чайки, пока ещё молчаливые, а вот вместо бескрайнего океана был чёрный огонь, которому не было конца. Стены, которые после извержения сил Асшары покрылись трещинами, срослись, как раны на теле демонов, а окна затянулись плёнкой прозрачного стекла. Всё возвращалось на круги своя. Мне всегда придётся приходить сюда через пыточные. Нет? Можешь просто начертить пентаграмму кольцом и встать в неё. Ледия Сида закончила писать и протянула записи внучке. Пусть будет у тебя. Это было детальное описание ритуала по разделению душ. Решив, что сейчас не лучшее время для изучения теории, Ашара просто кивнула и сложив лист дважды пополам, положила его себе в карман. И тогда её внимание снова привлекло кольцо матери. Бывала ли здесь Ева? Какие у неё были отношения с леди Исидой? Раз это кольцо позволяет беспрепятственно попадать во владения Пламени Бездны. У вас были хорошие отношения с Евой, раз её кольцо открывает путь сюда? Вопрос вырвался прежде, чем Асшара успела обдумать его. "Ева дура", не сдерживаясь в выражениях, выплюнула леди Исида. "И это не её кольцо, а моё". Просто попало оно в руки этой идиотки. Как она додумалась отдать Миру? Казалось, одно имя матери близнеашек вызывало у неё гнев, не то что намёк на родственную связь. Простите, я не знала. И прежде чем я уйду, Ашара задумалась, стоит ли спрашивать об этом при первой встрече, но всё же решилась, надеясь на то, что бабушка окажется такой же разговорчивой, как и до этого. Кто такая Тесса? Леди Исида дёрнулась как от удара. Её лицо побелело, на щеках забегали жилочки, на виске вздулась венка, а глаза распахнулись от удивления. Она с такой силой сжала кулаки, что костяшки побелели. Медленно она подошла к шаре. На её лице читалось смятение и неуверенность, перемешанные с тревогой. "Я не могу тебе ответить. Я поклялась сыну. Кто сказал тебе это имя?" Она старалась говорить спокойно, но её голос предательски вибрировал. Это важно? Кто такая Тесса? Усилила напор Асхара, спросил Люцифер. Отрезала Эсида. Увидимся завтра. Но люди и Сида. Асхара попыталась подойти к женщине, уже протянула руку, чтобы коснуться её, но вдруг взметнулось чёрное пламя, отрезая путь к бабушке. Девушка еле успела отшатнуться от обжигающего огня. Вновь оказавшись в пыточных, она без стеснения выругалась. Оледя Сида знала ответ, это было очевидно, но по какой-то причине отец хотел сохранить в тайне всё, что касалось этой неизвестной Тессы. Единственный, кто мог пролить свет на правду Люцифер. Стянув волосы на затылке, Ашара втянула носом в воздух, желая успокоиться, но зашлась кашлем. Она возненавидела пыточные с новой силой. Злость сдавила виски, и не желая сдерживаться, девушка напрягла руки, представляя, как вся ярость взрывается алыми вспышками, как это было на балконе. Воздух заискрился и зашипел. Сила подчинилась, вырываясь на свободу, выливаясь из её рук, казалось, наслаждаясь возможностью дышать даже этим протухшим воздухом. Стало легче. На мгновение Асшаре захотелось закричать так, как она кричала всего час назад, высвобождая пламя, рвущееся наружу, но, вспомнив о последствиях таких выбросов, она сдержалась. Только сейчас девушка заметила демона в черном балахоне, в смирении ожидавшего ее внимания. Окончательно усмирив собственных дьяволов внутри, Асшара кивнула, показывая, что готова слушать, но вместо слов жнец без слов двинулся прочь. решив, что это и её проводник, она двинулась следом. Путь до врат оказался тяжелее, чем дорога сюда. Девушке хотелось дышать, хотелось закрыть глаза и сконцентрироваться на звуках, но здесь, в мучильнях, это могло принести ей лишь страдания. Стоило от шари подойти к вратам, как черноглавый, всё это время лежавший на камнях, подорвался с места и тут же оказался рядом с хозяйкой, кладя морду ей на плечо. Что произошло? Я чувствовал тебя. Ты я в порядке. Она запустила пальцы в густую лоснящуюся шерсть. Всё будет хорошо. Новости. Леди Сида поможет мне. Будешь ходить со мной? Куда ты, туда и я.